Санкт-Петербург, узорный иней, Экслибрис беса может быть, но дивный. Ты уплыл и ныне, мне не понять и не забыть. Мой Пушкин бледной ночью, летом, Сей отблеск объяснял своей о Лениной, А в пенье этом сквозная тень грядущих дней. И ныне... Лепит любопытных прах, нагота, крысиный шурк в книгохранилищах гранитных. И ты уплыл в Санкт-Петербург, и, долетая сквозь туманы с воздушных площадей твоих, меня печалит муза пьяный, скуластый и осипший стих. Берлин, 25 сентября 1923 года.